Глава пятая Санкт-Петербург. Отель «Монако». Номер Сергея. Некоторое время назад. «Их здесь нет, и они не возвращались. Похоже, сразу уехали». Худощавый усатый мужчина в белом фраке и шляпе стоял с телефоном у лица посреди номера, который сейчас превращает в руины, переворачивая все. Даже подушки рвали и вскрывали. Я знаю. Да. Мужчина склонил голову, а из динамика слышалась ругань. Ты представляешь, что будет, когда товари узнают? За такое всех нас и наши рода пустят под нож, как Сибирского и его подельников. Хотя, думаю, хуже будет. Но объясни мне, Янец, как? И главное, зачем им двести коробок, туфель? Недоумевал голос обладателем которого был князь Смирский. «Я не представляю, но мне кажется, кто-то решил нас солить. Ну, не могли же они случайно прийти с такими объемными артефактами? Я посмотрел записи с камер. У той черноволосой был невероятно объемный пространственный артефакт. Она с ним и пришла. И вели себя они странно. «Блядь, Шпротов!» Что угодно сделай, но они должны сдохнуть или сдохнем мы все. Боюсь, нам даже бегство за границу не поможет, если все скроется. Император будет в ярости, когда узнает, что мы завезли в империю. Я понял. Немедленно выдвигаюсь в погоню. Белое море. Побережье Кандалакшского залива. «А вы говорили, не доплывем, утонем». Все нам хана! хохотал я, частично затаскивая наше судно на заснеженный берег. В этом мне помогали питомцы всех нас. Все же лодка не маленькая, десять метров в длину и довольно прочная. Ну и что, что весь корпус во вмятинах и следах крови до да кусках плоти? Путешествие это получилось веселым. Правда, мы плыли всего-то четыре часа, но это были очень насыщенные часы а на ужин у нас будут морепродукты. Когда судно оказалось на берегу, для того чтобы его не унесло течением или морская тварь не попробовала на зубок, я забрался на него. На палубе сидела Анна, одетая в теплые одежды, и со стеклянным взглядом обнимала свои колени. «Ты живая тут? Мы все, приехали!» потормошил девушку, и лишь через пару секунд она обратила на меня внимание. «Если ты еще когда-нибудь скажешь довериться тебе, и, мол, все будет хорошо, и я тебя побью. Богом клянусь, побью!» — выглядела она злой. «Так все же хорошо. Корабль цел, мы целы, все ведь хорошо!» — искренне недоумевал я. «Когда в нас вцепился тот недокракин, мы чуть не перевернулись. На огромный сом, который открыл пасть и ждал, когда мы в нее заплывем». «А десант пингвинов? И почему у них в лапах были топоры?» Она же закричала. «А чем еще пингвинам сражаться? У них же лапки и когтей нет, да и клюв маленький». «Ха, зябликов!» — вскочила она на ноги. «Если для тебя все это норма и обычное явление, то для нас, городских жительниц, это сущий кошмар. Мы словно прошли через настоящий ад». «За себя говори!» — послышался сонный голос, И мы увидели Олю, поднимающуюся на палубу. «Нормальное было путешествие». «Да ты все его проспала». Анна топнула ножкой, а полторашка громко земнула, но хотя бы рот прикрыла. «Так я и тебе предлагала. Сережа и сам прекрасно справился бы. Без своих постоянных воплей, которые постоянно будили меня». «Боже, с кем я связалась?» Закрыв лицо ладонями, Лебедева села на корточке. «Вот и неженка. Как ты собираешься становиться сильнее, если такая трусливая и беспомощная?» Засранка, которая все проспала, гордо задрала нос и, подойдя к лестнице на левом борту, обернулась и вытянула лапки, мол, «спускай меня». «И это она еще что-то про Аню говорит? И вот не стыдно же?» Подхватив женщин, спрыгнул с палубы и оказался на каменистом пляже вдохнул в полную грудь свежего воздуха поставил женщин на землю и кинул взгляд на питомцев все были в сборе альма уже занималась фиксацией корабля а блэр с красной уже готовую вести нас ехать нам недалеко около сотни километров но это не учитывая остановки сообщил женщинам и принялся запрягать питомцев анна соли уже отозвали своих всего сто километров «И мы поедем обратно?» — с надеждой спросила Аня. «Конечно», — улыбнулся ей в ответ. «Да будем, что нужно, и сразу уходим». «Хорошо», — она выдохнула и немного успокоилась. «А что нам надо?» «Питомца для Оли, а также слезы высшей дриады, ну и всякое по мелочи. «Слезы высшей дриады?» Анна расширила глаза и, кажется, собралась бежать к кораблю. Я не знаю, что это за слезы, но я знаю, что за монстр это высшая дряда. Да, она даже страшнее королевы Арахан. Не, дряды нормальные, тетки. Главное не злить их. Я показал большой палец и улыбнулся. Я показал большой палец и улыбнулся. Все будет отлично. Нормальные. Кажется, у нее голова закружилась. Последнюю обнаруженную высшую дриаду пять месяцев непрерывно бомбили напалмом, чтобы уничтожить. Погибло сотня тысяч солдат и миллион гражданских. Да в той операции объединились десять стран Северной и Южной Америки. А, -а, а ты про Колумбийскую дриаду. Ну так это не она. А люди засадили ее земли наркотой, а потом жгли ее. Итогом стала обкуренная дриада. «Ты не слышал? Сотня тысяч солдат, миллион убитых гражданских!» И с недоумением посмотрел на нее. «Ань, если действовать правильно, то даже яд станет лекарством». «Хватит уже истерить. Твой инстинкт самосохранения активизируется лишь тогда, когда не надо», — вмешалась Оля. «Не косячи, все будет хорошо», — Полторашка показала большой палец, а я хохотнул. «Вид, главное, сделала такой...» Будто это она тут всех спасет. — Да, ты права. Простите. Анна выдохнула и попыталась улыбнуться. — Привыкла осознавать риски, не все рассчитывать. на с вами, точнее, с тобой, — она ткнула в меня пальцем. — Каждый раз словно в пропасть с закрытыми глазами прыгаю. — Обычные будни убийц-чудовищ, — пожалуй плечами. А та вновь обреченно вздохнула. — И как вы еще не вымерли? Я лишь развел руки в стороны. После чего посадил женщин на питомцев, Аню на Киру, которой было прохладно, все же у Пум тонкая шерсть, а сам сел с Олей на Блэр. Мы рванули вперед и вскоре оказались в джунглях. Деревья и кусты здесь были полны жизни, оттого зеленые и полны опасностей. Поэтому не прошло много времени, как из снега вырвались корни, попытавшиеся пронзить нас. Блэр успел отскочить а красное заранее покрыло брюхо алмазной коркой. Корни попросту обломались об нее. Сверху, с больших деревьев, опустились лианы, но Аня ударила по ним морозом, покрывая льдом. «Ты стал сильнее», — подметил я, глядя на пепельную блондинку в белом пуховике. «После нягани. Та фиолетовая мана и правда сильно помогла». Кивнул ей и сосредоточился на пути. Мы с Аней использовали магическое зрение, чтобы заметить магические вспышки. Они, как правило, сопровождались нападением корней. Но следили мы в основном за деревьями. Так-то тут даже снег фанил маной. И что под ним было сложно представить. «Справа вижу хвост, и снега торчит. Враг!» — сообщила Оля. Она у нас отвечала за обычное зрение. После ее слов Блэр ударила молнией по сугробу, на который указала блондинка. Оттуда тут же выскочил шестилапой с тюлень, по крайней мере, был похож на него. Монстр был взбешен, но зря он такой шумный. На него опустились лианы и стали поднимать вверх. Впрочем, он быстро их разгрыз и, упав на снег, постарался убежать. Правда, на него напали корни. Хотя он и тут справился и успешно скрылся, но и отвлек на себя растения. Мы же потихоньку прорвались и вскоре выбежали к руинам. Это был небольшой прибрежный городок, засыпанный снегом и захваченный природой. В отличие от Нягани, здесь природа почти полностью поглотила город. Лишь несколько десятков сооружений, которые держались практически тысячелетия, указывали на то, что здесь был город. Останавливаться в нем мы благоразумно не стали. Это место — настоящая смертельная ловушка лишащая всевозможными тварями. Здесь и летом-то опасно, а земной — совсем жесть. По крайней мере, в архивах рода пишется, что полезность здесь 3 из 10, а опасность — 7 из 10. Правда, эта шкала уже давно некорректна, но общий смысл показывает. гемора вдвое больше, чем пользы. Так что в город мы не входили, а побежали вдоль берега реки, которая отделяет руины от джунглей. Вот вдоль реки мы и побежали на север. Река уже покрывалась льдом, так что опасности от нее куда меньше, чем от леса. Впрочем, из леса нас все равно атаковали, да и из воды. Но по воде хорошо работает молния, а красная принимала атаки на свою каменную шкуру. Правда, Аню пришлось забрать к себе. Так и бежали, подвергаясь постоянным атакам. Это карельские джунгли. Что еще можно сказать? Руины города Кандалакша, некоторое время спустя. Четыре больших грузовых корабля причалили к древнему порту, и на берег начали сходить солдаты. Много солдат и воинов, а с ними мужчина в белой боевой мантии и с посохом. Это был худощавый Максусами с усами и гербом рода Шпротовых. — Гребаные вояки! Никакого от них толку! — ругался герцог глядя на свои четыре корабля, а их было пять. Но и эти четыре выглядели как после морского боя. В кораблях виднелись пробоины, вмятины и дыры. Да и солдаты выглядели измученными. Господин, разведка тера обнаружили судно Зябликова. Оно находится недалеко отсюда. Следы ведут в сторону этого города. К герцогу Шпротову подбежал один из солдат. Герцог кивнул и махнув рукой отослал солдата. Сам же принялся думать. «Идем в погоню? Или будем ждать?» Пак услышал голос, но не стал оборачиваться, так как знал говорящего. «Погоню? Мы столько шума наделаем, что Зябликов узнает о нашем прибытии. Да эти карельские джунгли, неизведанная земля, нас сметут!» «Потому что вы слабаки!» — хмыкнул крупный мужчина, подошедший к герцогу. — Заминируй лодку зяблику, но так, чтобы это было незаметно. И удерживай причал, вскоре прибудет подкрепление. А я поведу людей за зябликом. — Хорошо, — обиженно поджав губы, ответил герцог. Ему очень не нравился этот человек. Но это доверенное лицо князя, а еще он очень сильный. И отряд его невероятно силен. — Где-то севернее. Озера. Сереж, если это шутка, то очень плохая. На меня смотрела Анна и собиралась побить. Полностью солидарно. Полторашка тоже. Неженки. Обреченно вздохнув, подошел к обрыву. Сейчас мы находились на крыле древнего самолета, под которым виднелась голубая вода. Здесь все было в озерах. Больших и не очень. Они, словно кляксы, были бесформенны и невероятно опасны. «Если ты сейчас сядешь гадить, мы тебя в озеро столкнем», — заявила Аня, и Оля закивала. «Но это же лучший способ выманить их». «Это лучший способ быть сброшенным в озеро», — девушки сделали руки в боки и строго на меня смотрели. «Ох уж эти принцессы, которые пукают духами и какают радугой», — покачал я головой. Господин. «Может, я смогу?» — услышал голос в голове и призвал Альму. Она появилась в своем человеческом обличии, но тут же задрожала. Тогда я бросил ей шубу, достав ее из кольца. «Спасибо!» — облегченно улыбнувшись, она подошла к обрыву. «Цель ведь — спровоцировать монстров. Тогда вот!» Она наклонилась, из ее рта полилась кислота. «Об этом я не подумал!» — закивав, встал рядом и начал делать то же самое но в меньших количествах. Я же не паук. Даже силой армы мне тяжело отдается кислота». «Я даже не знаю, что выглядело бы хуже. Два блюющих человека или срущие прямо в озеро», — подметила Аня. «Согласна. Мороженку будешь?» Из кольца Оли появился пломбир. Анна же огляделась. «Шел снег. Температура минус пятнадцать». «Конечно. Спасибо». Пока мы лили кислоту в озеро, девушки наслаждались вкуснейшим пломбиром и смотрели по сторонам. Вид здесь был прекрасный. Всюду зелень и снег. Убийственное сочетание. Огромные деревья, чьи кроны покрыты снегом, а под ними листья, трава и даже цветы. А поляна перед озером была полна голубых роз, которые выглядывали из-под снега. Выглядела волшебно. Правда, розы эти плотоядные и ядовитые. Впрочем, это даже хорошо. Так что я бы сходил к ним и набрал лепестков. Потом можно ядов понаделать. Тут вообще много ценных ингредиентов. Но сбор всего этого подождет. Сперва главная цель. Потом все остальное. И никак иначе. И вот... Вода забурлила. — Валим, выкрикнул я. И мы побежали прочь, а когда оказались на берегу, из воды показались огромные синие крабы, каждый весом под 5 тонн. Они были огромными и очень злыми. Клацая клешнями, которых было по шесть у каждого, крабы поперли из воды, и завязалось сражение. Противников было 9. Анна призвала свою птицу и рыбу, которая стала ледяным рыцарем. Оля призвала кролика, который сразу же кинулся отвлекать гигантов а также панду. Ленивый медведь шариком откатился в лес и, проботив хищные деревья, заставил послать корни на крабов. Моя парочка питомцев также принялась действовать. Красная бросилась вперед да по ней начали бить шесть клешней. Они одна за другой вонзались в землю, покрытую снегом. Ведь кошка уклонялась. Однако и краб был не так прост. И одна клешня все же смогла схватить пуму. Монстр попытался разрезать красную пополам и камни посыпались на землю вот только под ними находилось прочнейшее алмазное покрытие в этот момент пока краб был занят пумой я пробежал мимо его клешней которые еще были в земле и ударил копьем прямо в рожу оно глубоко вошло и чудовище взревело клешни потянулись к копью чтобы сломать его или вытащить но тут на мои плечи запрыгнул кролик кри и оттолкнувшись Ногой ударил по копью, вонзая за его глубже, вплоть чудовища. Краб помер, а я поймал упавшую пому, за что был улизнут в нос. Но тут же нам пришлось бежать. Один краб забрался на павшего товарища, а два других обошли его слева и справа. Кролик прихватил мое копье, а крабы обрушили на нас клешни. Я скакал из стороны в сторону, пока из-под снега не появились корни. Они обхватили клешни и зафиксировали их. В этот момент я метнул красную в краба, что был слева. И пума, крутанувшись в воздухе, долетела до монстра и впилась когтями в его морду, раздирая ее. Кролик метнул мне копье, а я, напитав его маной, увеличил вес до трехсот килограмм и метнул в центрального краба. А справа на краба опустился орел Анны и начал клевать его глаза. Монстр вырвал корни, которые плели его, и попытался схватить птицу. В этот момент подбежал ледяной рыцарь Сом и двуручным ледяным мечом принялся рубить ноги краба. Также Аня посылала ледяные сгустки, покрывая льдом крабье конечности, чтобы замедлить его. Чуть левее шло не менее жестокое сражение. Блэр била молниями, кусалась и отвлекала краба, пока паук Альма готовила ловушку. И вскоре она выплюнула мощный паутинный канат, который прицепился к лапе краба. Альма побежала вокруг краба, вытягивая канат, и обвязывала лапы чудовища, пока тот не споткнулся и не рухнул. После чего паучиха обернулась и поддержала нас, поражая кислотными плевками морды еще двух крабов. Битва немного затянулась, так как показались еще крабы, но мы их все же одолели, хоть и задолбались. Но обошлось без потерь. Разве что Анна подостала, так как потратила кучу маны. Как итог, берег завален кучей гигантских крабов. «Что дальше? Для чего нам крабы? Сварим их?» — спросила Оля. Похоже, она голодна. «Есть крабов, на которых они хотели покакать?» — ужаснулась Аня, указывая на меня рукой. «Есть их можно, но не рекомендую. Да и морепродуктов у нас хватает». Я подошел к одному из трупов и начал переворачивать его на спину. «Тогда зачем они нам?» «По отношению И по совместительству приманка для будущего питомца Оли». Достав из кольца двуручный топор, принялся рубить грудину краба. «Эх, крабы-то дорогие, но они слишком большие. Да и мороки с разделкой много». «Слышала у краба вкусная икра», — вдруг произнесла низкая. «Хм, возможно, да», — согласилась высокая. «Вы обе не угадали». Расхохотался я, доставая из груди монстра мешочек весом под двадцать килограмм. Метнул его кролику, и тот ловко поймал его в прыжке, после чего отнес хозяйке. «Гадость! И что внутри? Маленькие крабики?» «Магический жемчуг!» Я довольно улыбался, ожидая реакции девушек. И стоило Анне резко разорвать мешочек, как она сунула в него руку и вытащила горсть голубых шариков каждый размером с виноградиного. Этот жемчуг даже лучше, чем магический камень. Все же он естественного происхождения и обладает фантастическими свойствами. Артефакторы готовы убить за такой жемчуг. «Жемчуг? И такой огромный! Да так много!» Лица девушек выражали глубочайший шок. «Стоп! Подношение дряди? Да здесь же огромные суммы денег!» Анна указала на мешочек где то миллиардов на пять рублей закивал я и анна упала на задницу после чего провела взглядом по крабам слезы выше дряды настолько ценны не заулыбался в ответ за что получил взгляд полный недоумения они бесценны я продолжил собирать добычу и вскоре смог передохнуть но недолго далее пришлось затолкать туши крабов обратно в воду Меня, конечно, спросили, зачем? Ну, ответ прост. Чтобы восстановить экосистему. Маленькие крабики сожрут своих папочек и подрастут. А лет так через сто их убьют, к примеру, кто-то из зябликовых. И да будет джемчик. Вскоре мы отправились в путь, и на этот раз без остановок. Цель — горный массив, где обитает сразу две цели нашего путешествия. Вот только найти их будет, ой, как непросто. Озеро. Некоторое время спустя. Из леса вышла группа воинов. Выглядели они плохо. Упустили. Но, судя по всему, опоздали не сильно. Крепкий мужчина в мятых металлических доспехах снял шлем и подошел к берегу. Суровое тут было побоище. Зябликов гарантированно устал и слаб. И он... «Мы все гарантированно устали и ослабли», — раздался стон из-за его спины. Десятки мужчин вышли из леса и попадали на берегу, пытаясь отдышаться и прийти в себя. Людей было много, и все они сильны, а также отлично экипированы. «Маги пусты, приручители потеряли всех своих питомцев. Как нам дальше двигаться?» — спросил один из воинов, и Илон недовольно нахмурился. Если упустим зяблику, всем нам конец. Но, пожалуй, в таком состоянии мы вряд ли сможем его одолеть. Отдых час, а еще...» В этот момент вода забурлила, и из нее выглянула крабья голова. А за ней еще и еще. Матерь Божья, уходим!» Десятки многотонных крабов выбрались из озера, и их целью были люди. Впрочем, это и дураку было понятно. Мужчины бросились в лес, но крабы легко валили деревья, да и сами деревья пытались поймать людей. Раздались вопли и крики, воины попытались дать отпор, но тварей было слишком много. Тех, кто не успел спастись, разорвали на части и там же сожрали. Остальные бросились как можно дальше от этого проклятого места. Но это карельские джунгли, здесь везде опасно. Горный массив Хибины, несколько часов спустя. Мы стояли перед высокой, более километра в высоту горой. Да тут все горы такие. Эти горы богаты на природные ресурсы, поэтому здесь все изрыто шахтами до да пещерами, а еще. Кажется, мы вовремя! хохотал я. Вовремя для чего? Для того, чтобы замерзнуть насмерть. — ругалась Анна, прижимаясь ко мне со спины. — Мы, кстати, были одеты в самые теплые одежды, что были. — Чтобы укрыться от метели. — Еще и метель начинается. Температура резко падала. И это явный признак того, что сейчас начнется жесть. Я же говорил, что раз бабье лето было теплым и долгим, то зима будет лютой. Так вот, я, похоже, прав. Блэр помчалась в гору. И она торопилась, потому что никому не хотелось остаться снаружи, когда начнется метель. А она уже постепенно набирала обороты. Киру я отозвал, она замерзла. А вот Бьяка, белая лиса, неплохо себя чувствовала в холод, и у нее был свой предел. Взбираться было нелегко, так что я оставил верхом лишь женщин, а сам пошел рядом. Уже выл ветер и поднимался снег. Здесь не было деревьев, лишь редкие кусты. И это неудивительно, потому что здешний ветер, вероятно, переломает даже могучие деревья. Снега было по колено, но мы продолжали взбираться, и пару раз мне приходилось забирать женщин, чтобы Блэр смогла вскарабкаться по совсем крутым местам. Температура опускалась, видимость постепенно падала, и даже Блэр замерзала. И не только она. Вот только никаких укрытий поблизости попросту и не было. Или были? — Остановилась Блэр и посмотрела на меня, так как я замер. Закрыв глаза, выдохнул и открыл духовное зрение. Вижу лесу с двумя женщинами на ней. Вижу нору в снеге, в которой прячется грызун. А еще вижу кого-то крупного. — Нашел! Пошли! Поспешив в сторону души, мы немного взобрались, потом опустились по скалам и пришли. Пещера. Большая. Исть мы на нас смотрели глаза. Большие, сияющие и полные голода. «И кто у нас здесь? Где, неважно?» Вошел в пещеру, держа в руках большой такой топор. И его лезвие покрылось электричеством. «Теперь это наш дом. Возражение? «Жра-жжж!» раздался рев в полной ярости. «Что ж, мордобой так мордобой. Надеюсь, вы вкусные».